Глава одиннадцатая Медитация помогла. Альде сейчас все равно не нужно было ничего делать. Катером управлял Киган, а легионер вообще пока не вернулся. Поэтому она сосредоточилась на своем внутреннем мире. Ей нужно было починить себя, избавиться от нервозности и недовольства. Не так важно, что она чувствует и имеет ли на это право как человек. Пока не закончена миссия, она – телепат космического флота. Она должна быть такой же холодной и рассудительной, как Луки и Дион. Или хотя бы стремиться к этому. Так что, когда сеанс медитации был закончен, Альда чувствовала себя куда лучше. Однако возвращение в реальный мир ознаменовалось неприятным сюрпризом. Она обнаружила, что лодка замедляется. Альда обеспокоенно огляделась по сторонам и увидела, что Киган стоит на палубе и даже не пытается ничего исправить. «Мы что, опять сломались?» – спросила она. Нет. Плавно и стратегически спланированно тормозим. Но зачем? Так приплыли же. Двигатели где-то здесь. Но где-то здесь встречала их только водной гладью, ничем не отличавшейся от пересеченных ими участков океана. А значит, даже если на покинутых двигателях были какие-то буи, они давно уже пришли в негодность, и техника затонула. О том, какая здесь глубина, Альди не хотелось даже думать. Ты уверен, что они здесь? «Не был бы уверен, не остановил бы катер», — рассудил Киган. «Дело не только в координатах. Сканирование показало, что на дне лежит нечто нужное нам формы и размера. Я запустил туда дрон. Он вроде нашел, что надо». «Значит, двигатели много лет провери на дне океана. От них после этого будет хоть какой-то толк?» «Шутишь. То, что они там валялись мертвым грузом, обернулось лишь тем, что они покрылись водорослями и прочими морскими прелестями». Это же двигатели космического корабля. Они еще тысячу лет проработают. «Ясно. А Триан где?» – поинтересовалась Альда. «А хрен его знает. Он ни разу не подплывал. Надеюсь, примкнул к стае русалок, стал их царица и мы его больше не увидим. Мы сюда за двигателями прибыли, а не ради его заплывов. Можем начать работу и сами». «Его послушать? Так это легко». Вот только они сразу установили, что никакого подъемного оборудования на катере нет, а без Триана им придется полагаться исключительно на телекинез Альды, который живет своей жизнью и действует только когда ему вздумается. Допустим, ей удастся поднять эту махину. Ну а дальше что? Альда сильно сомневалась, что под грузом двигателя катер не утонет. Или предполагается, что весь долгий путь до корабля двигатель будет тащить она? Так ей даже тонуть не понадобится, так умрет. Альда подошла ближе к борту и посмотрела вниз, надеясь сквозь темную воду разглядеть хоть что-то. Бесполезно, двигатель был слишком глубоко. Скоро Киган присоединился к ней, и Альда почувствовала, как его теплая рука ложится на ее плечо. Надо же, она и забыла, как заразительно он умеет улыбаться. Это ничего не меняло, но ей становилось легче. — Не переживай, — попросил Киган, — мы что-нибудь придумаем. «Да мне как-то не льстит то, что судьба целой колонии зависит от меня. Нужно было взять Роле». «Не нужно было. Его общество не так приятно». «Не в обществе дело». «Все имеет значение», — указал механик. Он осторожно убрал с ее лица побеспокоенную ветром прядь. «У тебя получится, так или иначе. Главное, мы его нашли. Порадуйся этому». Момент был красивый. Она, он и сияющие волны вокруг них. Давно забытый момент, который способствовал большому, требовал большего. А потом был бесцеремонно прерван, когда их обоих обдали ледяными брызгами. Триан поднялся из воды стремительно, слишком быстро, чтобы это не обернулось фонтаном. Не случайно, конечно. Он ничего не делает случайно. Но теперь он, оказавшийся у поверхности, сделал вид, будто страшно удивлен, обнаружив их здесь. «А вы чем это заняты? Я не вовремя?» «Ты всегда не вовремя!» — огрызнулся Киган. «Тем больше у вас причин посторониться и пустить меня к моей одежде». «Наплавался, значит?» «Очевидно, что да. Если ты хочешь меня оскорбить, лучше старайся». Альда хотела вести себя с ним так же, как он ведет себя с другими. Она просто отошла в сторону, но не стала отворачиваться, когда он выбрался на палубу. Он демонстрирует, что это его ничуть не волнует, так чего она должна смущаться? Они же тут на работе все. Профессионалы. Но хватило ее ненадолго. Одно дело убеждать себя, что она ничего не чувствует, глядя на него, другое действительно не чувствовать. Идеальное здоровье обеспечивало легионеров идеальными телами. Это было видно, даже когда они в форме. Теперь же, при ярком свете, когда Триан стоял так близко, она смогла разглядеть куда больше, чем рассчитывала. А кожа у него полностью восстановилась, ни шрама не осталось. Альда поспешно отвернулась, чувствуя, как полыхает жаром лицо. За спиной она услышала тихий смешок. Триан все заметил, конечно же. Но пока она не готова была встречаться взглядом ни с ним, ни с Киганом, весь эффект от медитации испортил. Чтобы поскорее сгладить неловкий момент, она спросила. «Ты двигатель на дне видел? Сможешь его поднять?» «Двигатель видел. Поднимать не буду». «Меня ты еще с чего вдруг?» — возмутился Киган. «Ничего. Полежит еще. Я нашел кое-что поинтересней. Вы должны это увидеть. Поверни лодку на 30 градусов к югу и вперед». «Здесь нет юга», — проворчал механик. «Ты меня понял». Киган по-прежнему терпеть его не мог и не согласился бы, если бы это не было необходимо. Но он четко видел границу, разделявшую личную неприязнь и долг. В их маленькой команде у Триана самый высокий номер, а значит, в отсутствии капитана Луки он главный. Киган развернул катер в нужную сторону, и они снова набирали скорость. Триан тем временем стоял на носу лодки, наблюдая, как расступаются перед ними волны. Альта подошла чуть ближе, ровно настолько, чтобы хорошо его слышать. Ну а легионер бы услышал ее и за километр. Ты так и не скажешь нам, что ты нашел? Разумеется, нет. Ты знаешь, я предпочитаю показывать, а не рассказывать. Меньше времени — больше понимания. Но что важнее, чем поднять двигатель со дна? Это намного важнее. Это решение дилеммы Левиафана. Вроде как его слова можно было интерпретировать по-разному, но Альда мгновенно поняла, о чем он говорит. Триан, как и другие, искал способ сделать колонию нужной космическому флоту. Пока такого способа не было, как ни крути. И вот теперь он обнаружил в океане нечто такое, что могло изменить ситуацию. Триан не был наивен, и если он считает, что это прорыв, так и есть. Альда, как ни гадала, понятия не имела, что это может быть, а лезть ему в голову она не хотела из принципа. Она ожидала, что Триан скажет им, где остановиться. Это на дне есть ориентиры, а на поверхности все одинаковое. Однако очень скоро на горизонте появилось первое за много часов черное пятно. «Это что, суша?» – поразилась Альда. Но в ответ Триан лишь загадочно улыбнулся. Повторять вопрос она не стала, а при такой скорости ей самой предстояло все разглядеть меньше, чем через час. Киган пока оставался в кабине управления. Только она и Триан видели приближающееся нечто. И только для нее оно было в новинку. Легионер-то явно все разглядел. Но просто пояснить не в его стиле. Ему хотелось, чтобы она догадалась сама, а у нее в упор не получалось. На Левиафане нет суши. Да и не было никогда. Иначе спутники бы ее обнаружили. Понятно, что они не могут наблюдать за планетой в режиме реального времени. Но с чего здесь вообще должна формироваться суша, если миллионы лет ее не было? Да еще какая суша. Когда они подплыли поближе, стало ясно, что пятно не просто черное, на нем хватало вкраплений всех оттенков зеленого. Были и другие цвета, просто представленные чуть скромнее. Это, да еще тот факт, что силуэт у странного объекта был неправильной формы, подталкивало к выводу, что перед ними остров. Остров посреди Великого океана. Крошечный в масштабах планеты, но почти такой же большой, как Посейдон. Зеленеющий деревьями, нереальный, как мираж. «Его же не может быть!» – прошептала Альда. «А он есть!» – указал Триан, явно довольный произведенным эффектом. Киган тоже знал, что они приближаются к неподвижному объекту, пока только благодаря радарам. Он заставил катер замедлиться, а сам присоединился на палубе к остальным. Увидев остров, он несколько раз моргнул, стараясь отогнать наваждение. «Да и не мудрено!» Откуда бы взяться острову с такой совершенной формой флоры, как деревья, если тут одни водоросли раньше барахтались? Может, это какая-то обманка? — предположил Киган. Ловушка, как с теми лилиями. Я уже был на острове и, как видите, жив. То, что тобой даже местные твари брезгуют, мало что значит. Не все местные твари мной брезгуют. Холодно отозвался Триан. Киган смутился, но извиняться не стал. Да и Альда прикусила язык до того, как успела сказать хоть одно слово поддержки. Если Триан старательно подчеркивает, что ему плевать на всех, пусть остается в гордом одиночестве. Так что к острову они подплыли в неловком молчании, а потом все их споры забылись сами собой. Это ведь действительно был остров. С покрытым темным песком, пляжем, деревьями и кустами. Это само по себе было аномалией для Левиафана. А дальше стало еще сложнее. Альда узнавала некоторые растения. Ботаником она не была, но даже ее знаний хватало, чтобы опознать березы, клены и целую череду плодовых деревьев. Они не были такими, как на земле. Некоторые росли хуже, другие, напротив, поражали размером. Но чувствовалось, что они уже прижились здесь. Как это возможно? За счет чего? Альда не представляла. Вероятно, ей следовало бы догадаться, но шок был слишком велик. Он мешал думать, анализировать, соотносить факты. Кига напомнился куда раньше. Он первым заобразил, что перед ними. Точнее, вторым. трианта -то наверняка знал, но от Триана ответов не дождешься. Это покинутый искателем отсек с образцами. Если отталкиваться от этого, то объяснить существование острова не так уж сложно. Отсек с образцами не мог затонуть, так уж он устроен. Но это вовсе не значит, что он не был поврежден, когда его отсоединили. А как только герметичность камер хранения была нарушена, растения получили шанс полноценно развиваться. Вот только в истории остро не хватало деталей. «Этот остров выглядит куда больше, чем один отсек», — указала Альда. «Или я чего-то не знаю, и искатель отличался от других кораблей». «Не отличался», — покачал головой Киган. «И ты права, местечко великовато». «Какие же вы примитивные!» Поморщился Триан. То, что у вас прямо перед носом опознать еще можете. А как только нужно голову включить, тут же начинается паника. А можно опустить ту часть, где диферамбы тебе, и сразу перейти к делу? В качестве исключения можно. Я изучил остров со всех сторон, а главное снизу. Ситуация получилась следующая. отыскатели отсоединили отсек с образцами и оставили тут плавать. Позже, когда проблема с ящерами обострилась, бросили еще несколько ненужных отсеков, и у всех были свои воздушные подушки. Поэтому куски корабля не потонули, как двигатели, а плавали на поверхности, как гов... Так себе у тебя метафоры! — прервала Альда. — Получается, их течением подогнало друг к другу? — Вроде того. А поскольку течение здесь достаточно мягкое, они не разбились при столкновении, а сцепились. Но это не должно было сделать их единым островом, — заметил Киган. Это сделало бы их большим куском хлама. Откуда здесь земля? Откуда земля на земле? — с видом чеширского кота поинтересовался Триан. Пока ее спутники злобно косились друг на друга, Альда спрыгнула на остров, и осторожно коснулась рукой серо-коричневой земли, покрывавшей его. Земля была плотная, влажная, на первый взгляд отменная, такая и для сельского хозяйства подойдет. Легкий запах, витавший над островом, показался Альде знакомым. Он и стал финальной подсказкой. Это водоросли. «В точку», — кивнул Триан. «Их в воде много. Похоже, это часть их жизненного цикла. Отжив свое, они не остаются, где росли, и их смывает течением. Некоторое время они дрейфуют в океане. При нормальных условиях они или съедаются здешними рыбами, или оседают на дне. Но отсеки искателя дали им каркас, за который можно цепляться. Киган тоже перепрыгнул на остров. Не только это. Водоросли цеплялись и за нижнюю часть острова, удлиняясь пока не добрались до дна. В итоге мы имеем эффект якоря, удерживающего остров на месте. А такая стабильность – это предсказуемые погодные условия, смена дня и ночи, все, что нужно, чтобы здесь была жизнь. Судя по состоянию этих деревьев, некоторые из них росли десятилетиями. Левиафан не уничтожил их, он их принял. Этот остров был достаточно большим и развитым, чтобы стать людям новым домом, не хуже Посейдона. Правда, люди и его могли испортить, но это уже другая история. «Не понимаю, почему колонисты его не обнаружили?» — удивилась Альда. «Он же на виду!» «Потому что боялись. У них эта зона красным на основной карте отмечена». «Но чего здесь бояться?» «Здесь произошло первое нападение ящеров», — напомнил Триан. У людей были основания полагать, что логовый ящеров находится где-то в этом районе. А с учетом того, что весь Левиафан казался им одинаковым, не было смысла сюда возвращаться. Они ведь не знали, что могут найти. «Мой внутренний натуралист восхищен», — хмыкнул Киган. «Но если корни десятилетиями прорастали через отсеки, толку от деталей уже не будет. Для нас затонувшие двигатели куда перспективней». Триан с готовностью кивнул. А такая готовность с его стороны не сулила ничего хорошего. Значит, сейчас опять Кига уснет. Предположение Альды тут же подтвердилось. «Если говорить о починке ведра с гордым названием Посейдон, то да. А если говорить о спасении всей этой колонии, то я бы на острове еще задержался. Учись мыслить чуть дальше завтрашнего дня». Наэль нигде не было. Собственно, на корабле оказалось не так много мест, где имело смысл ее искать. Оуда осмотрел всю библиотеку, потом сходил в выделенную гостье спальню, но и там было пусто. Можно было предположить, что Наэль отправилась гулять по кораблю, но насколько это вообще вероятно? Совершенно не ее стиль. Она не раз упоминала, что ей неуютно под изучающими взглядами колонистов. Получается, она просто исчезла. Да еще и непонятно когда. Оудену следовало бы рассказать об этом другим пришельцам, а он попросту опасался их. Особенно ту совсем молодую девицу, в одиночку разделавшуюся с небесным скатом. Да и потом... Им он доверял куда меньше, чем себе. Они ведь даже не заметили, что она исчезла. Жаль только, что желание помочь Ноэль само по себе мало что решало. Оуден, всю жизнь проживший на Посейдоне, впервые осознал, насколько это огромный корабль. Он мог тут хоть сто кругов намотать, но так никого и не найти. Пока что у него было лишь знание о том, что он оставил Наэль в лазарете несколько часов назад. И теперь по лазарету он и ходил, в напрасной попытке отыскать след. А потом он столкнулся с Джаванной. Нельзя сказать, что их отношения стали прежними, такими как до его мутации. Об этом и речи не шло. Оуден даже не надеялся, что сохранит эту часть своего прошлого. Но после того, как он по просьбе Джаванны помог пришельцам, она стала относиться к нему чуть теплее, чем к другим мерам. Она как будто смирилась с тем, что где-то внутри этого хищного тела остался обрывок души знакомого ей Оудена. Вот и теперь она не шарахнулась от него, а вполне мирно спросила. «Ищешь что-то?» «Кого-то», — уточнил Оуден. «Я ищу врача пришельцев, Наэль». «Зачем?» «Нам нужно кое-что обсудить. Мы с ней как раз говорили в лаборатории, когда появился небесный скат, и она сказала, что дождется меня там. Но теперь в лаборатории никого». «Какой-то странный интерес ваша семья проявляет к этой девушке», — заметила Джованна. Судя по выражению лица, она была уверена, что бросила красноречивый намек, который, конечно же, будет ему понятен. Но удан не понял ровным счетом ничего. «Какая еще семья? Меры?» «Их ты, значит, семьей считаешь? Нет, я говорю об это ли?» Поверить в это оказалось даже сложнее, чем представить Наэль рядом с мерами. «Ты видела Бет рядом с наэль «Не просто видела, они разговаривали», — ответила Джованна. «Признаюсь, это меня поразило. Твоя сестра больше похожа на человека, который будет шарахаться от пришельцев». «Куда Бет повела ее?» «Вниз, кажется». «Почему ты так насторожен?» Но ему было уже не до разговоров. Оудену катастрофически не нравилось то, что он услышал. Джованна не ошиблась насчет его сестры. В колонии действительно образовалась группа, которая боялась пришельцев, считая их чуть ли не посланниками темных сил. К счастью, группа эта была немногочисленной и состояла в основном из малообразованных разнорабочих. К таковым относилась и Беттали. Чтобы она да подошла к Наэль, да заговорила? Никогда. По крайней мере, не добровольно. Но что же тогда произошло? Гадать у него не было времени. Ему нужна была точная информация. Он не был в гостях у сестры со времен мутации, но Оуден сполна воспользовался доставшимися ему преимуществами мера. С его подачи Беттали не только получила лекарство, но и переехала с детьми в комнату побольше. Благодаря этому он знал ее адрес и добрался туда за пару минут. Беттали была дома. Открыв дверь на его стук, она попыталась улыбнуться, но вышла откровенно фальшиво, она всегда была плохой актрисой. Поэтому Оуден многое понял уже без слов. Он толкнул сестру в прихожую, зашел следом и прикрыл за собой дверь. Где, Где она? Он никогда не говорил так с сестрой, даже в худшие из дней. Беттали вмиг это поняла. Она сжалась так, будто он уже ударил ее и собирался ударить снова. Я не виновата, пробормотала она. Я не хотела, меня заставили. Где она? Я не могу тебе сказать, они велели не Г говорить. «Вообще с тобой не говорить!» Чувство ускользающего времени нарастало, Оуден больше не мог сдерживаться. Интересно, это и есть те самые перемены личности, о которых говорил Феррис? Хотя нет, для них было еще рановато. Просто было в нем что-то такое, связанное с Наэль, что он не мог контролировать. Да и не хотел. Потому что сейчас оно позволяло не сдаваться. Он перехватил собственную сестру за шею и бесцеремонно прижал к стене. Он без труда смог бы поднять ее над полом, но не стал. Врач в нем шептал, что это навредит ей. Ей теперь страшно, вон, рыдает уже. Но это потому, что он никогда не был так строг с ней. Беттеля привыкла, что он поборчет поборчет да и сделает, как ей выгодно. Ему ведь никто больше не был дорог на корабле. Это раньше. Все изменилось. «У тебя остался последний шанс объяснить мне, куда ты отвела ее и зачем?» Процедил он сквозь сжатые зубы. «К мерам!» — всхлипнула она. — Меры рассказали мне выманить ее из лаборатории. Сказали, что если заговорить про тебя, она поддастся. Они были правы. От этого захотелось ее ударить. И снова Оуден сдержался. Куда именно они сказали ее отвезти? — Вниз. К люку, которым вы пользуетесь. Я привела ее туда, ее уже ждали трое. Я их не знаю, вы для меня все одинаковые. Они напали на нее? Что они сделали? «Не знаю, я не видела. Они сказали мне уйти, и я ушла. Пожалуйста, прекрати, Оуден, ты делаешь мне больно!» Он брезгливо отшвырнул ее в сторону и направился к выходу. Беттали и правда ничего не знала, потому что меры не стали бы ей доверять. Но он уже разгадал, чего они добивались. Он уходил, а вслед ему неслись разгневанные крики сестры. «Ты втянул меня в это! Я вообще не хотела подходить к пришельцам! Из-за тебя у меня одни неприятности!» «Даже так?» Как хорошо, что он и не ждал от нее благодарности. Он уже знал, что Наэль мертва. Оуден слабо представлял себе способности пришельцев, но если она до сих пор не появилась на корабле, значит, те трое справились с ней. А чтобы ее товарищи не нашли труп, ее выбросили в воду. Вот зачем Беттали заставили подманить ее клюку. Ему следовало рассказать об этом или найти тех меров, а он просто не мог. Оуден понимал, что принимает самое глупое решение из всех возможных, но только оно и казалось правильным теперь. Он собирался в одиночку поплыть в океан и найти ее тело. Потом он смутно представлял, что будет делать потом. Возможно, останется рядом с ней. Почему нет? Разве должна смерть пугать того, кто однажды превратится в монстра? К тому же, после откровения Ферриса он не был уверен, что сумеет служить в рядах меров. Если бы Посейдон двигался как раньше, у него не было бы ни шанса найти Наэль. Но они оставались на месте, а значит, труп не могло унести далеко. Тут даже подводное течение слабое. Возле люка сейчас не было никого и ничего, но по лужам воды на полу, Оуден догадался, что здесь недавно погружались. Еще одно подтверждение, что он разгадал все верно. Возможно, ему стоило бы отомстить за нее. Но такого желания как раз не возникло. Его тянуло к ней, а не к мести. Он покинул корабль и сразу же направился ко дну. Его глаза быстро адаптировались к темноте океана, и он оглядывался по сторонам, искал, искал. Оуден не представлял, что почувствует, увидев ее мертвой. Да и зачем представлять такое, если скоро все станет на свои места? Он разыскивал Наэль, а заметил легкое желтое свечение. Оно шло со дна океана, слишком тусклое и стабильное, чтобы быть случайным отблеском солнца, долетевшим сюда. А в океане свет означает жизнь. Всегда. Тебя здесь только не хватало. Со злым отчаянием подумал Оуден. Первые поселенцы назвали это существо моллюск. Они рассказывали, что на покинутой земле это слово обозначало целый вид. Но на Левиафане они встретили лишь одно подобное создание. Оно было большим, раза в два больше человека. И обитало в вытянутой раковине, которую таскало за собой на спине. Но если раковина была настолько твердая и прочная, что не каждый мир мог ее пробить, то тело моллюска полностью состояло из светящейся слизи. У этого существа не было пасти, и тому, кто ничего о нем не знал, оно могло показаться мирным. А между тем это был один из самых опасных хищников океана. На его голове располагались длинные иглы с ядом, которым он колол будущую жертву. Когда она теряла возможность двигаться, моллюск не пожирал ее. Он просто обволакивал ее своим телом и переваривал заживо. Благодаря свечению несложно было рассмотреть, поймал моллюск кого-то или нет. И теперь эоден видел, что поймал, различал даже кого именно. Просто не хотел в это верить. Казалось бы, если он смирился с ее смертью, какая ему разница, какой будет эта смерть? Что станет с трупом? Но разница была. Для него это все еще была Наэль, такая же важная мертвой, как и живой поэтому он метнулся к моллюску, даже не думая об опасности, которая угрожала ему самому. Оудена не останавливало и то, что у него не было оружия, кроме ножа, который все меры носили на поясе. Ножа хватит. Его мысли были устремлены не к собственному существованию, словно он и не был большей частью мира. Из-за добычи моллюск не мог спрятаться в раковину, и это чуть упрощало задачу. Но действовать все равно нужно было быстро, и Оуден ударил сразу, без сомнений. Вода тут же стала мутной от крови, но он не позволил этому себя остановить. Он лишь чудом уклонился от летящей на него иглы и ударил снова. При всей своей ярости он бил не бездумно. Ему важно было сохранить тело Наэль целом, увидеть ее еще хотя бы раз. Он и мысли допустить не мог, что она жива. И чуть не выронил нож от удивления, когда ее рука, освобожденная от слизи, потянулась к нему. Может, случайность? Шутка течения? Нет. Ее глаза были открыты. И смотрели прямо на него. Под водой. Без воздуха. Люди на такое не способны. Но кто сказал, что у пришельцев не может быть иначе? Теперь он сражался с удвоенной силой. Моллюск охотился иначе, и в ближнем бою ему было тяжело. Оуден даже не заметил, как хищник умер. Ему все равно нужно было освободить Наэль. И у него получилось. Она была изранена, но жива. Она попыталась сказать что-то, но у нее, конечно же, не получилось. Кто ж говорит под водой? Меры использовали между собой систему знаков, но она их не знала. Оудену только и оставалось, что ободряюще улыбнуться ей. Он прижал ее к себе, как величайшее из сокровищ, и поплыл к кораблю. Он не знал, что будет дальше, ведь те, кто хотел ее убить, все еще на Посейдоне. Помнил он и о том, что Наэль все равно не останется с ним. Рано или поздно ей придется улететь домой. Но прямо сейчас это казалось далеким и неважным. Она осталась в живых, когда должна была умереть. И это было первым в жизни Олдена. Настоящим чудом. Он нашел ее. Нашел на дне Бесконечного океана. Ноэль не могла поверить в это до конца даже теперь, когда она лежала в постели, защищенная со всех сторон, окруженная друзьями. Она восстанавливалась быстро, как и полагалось Хиллеру. Она видела... Капитаны Роле опасаются, что она впадет в кому, как Триан. Но это они зря. Она ведь толком не дралась и энергию тратила только на самосохранение. Да, самостоятельно она не смогла бы освободиться, и она до сих пор думала о том, где была, с отраганием. Но для ее тела это ничего не меняло. Как только исчез поражающий фактор, все зажило. Впрочем, ей нравилось то внимание, которым ее окружили. Поднявшись с ней на борт, Тоуден первым делом нашел капитана. Он опасался своих товарищей и не скрывал этого. А уже капитан связалась с местным советом и потребовала объяснений. Вот только объяснений у совета не было. Похоже, никто из людей даже не догадывался о планах меров. Для полной уверенности в том, что они не врут, здесь остро не хватало Альды, но даже без телепатки Наэль чувствовала, они действительно шокированы. Так что возле ее кровати было людно. Здесь собрались все оставшиеся на борту члены экипажа «Северной короны», Мерсер Нил, глава полиции Тейл Скаут, Джованна Пилар, осмотревшая Наэль, и, конечно, Оуден. Других меров не было, их не звали. Нужно было срочно понять, как вообще строить с ними отношения после такого. Просто исключить меров из общества нельзя, они грозная сила. Да и не все они участвовали в заговоре. Но как тогда поступить? Я не понимаю, зачем им могло такое понадобиться, возмущался Мерсер Нил. «Зачем вообще убивать кого-то из вас, если вы все равно улетите?» никого — покачала головой капитан Луки. Нападение было совершено только на Наэль. Это связано с тем, что она знает. «Боюсь, в этом виноват я», — печально улыбнулся Оуден. «Хотя уж точно не по своей воле». Он рассказал им все, и про открытие, совершенное Наэль, и про то, что говорил ему Феррис. Кое-что из этого и для Наэль стало откровением. Она ведь не знала, что происходило на корабле в ее отсутствии. Она уже была на дне океана. Но теперь это осталось позади, и она заставила себя отстраниться от страха, чтобы еще раз обдумать ситуацию. На первый взгляд, версия Оудена звучит гладко. На второй... что-то не сходится. Поэтому, пока остальные спорили, совершенно забыв про нее, Наэль взяла со столика свой планшет, принесенный Роле. Лаборатория сейчас была в другой стороне, на значительном расстоянии, однако показания датчиков, размещенных там, все еще выводились на ее компьютер. Именно с их помощью Наэль надеялась проверить свою теорию, сначала появившуюся смутной идеей, а теперь постепенно набиравшую силу. «Я не думаю, что они хотели убить меня, лишь бы я ничего не сказала про мутацию», — заявила она, не слишком вежливо прерывая тянувшийся до этого разговор. Ну и вести разговор без ее участия прямо возле ее кровати тоже было не очень вежливо. Наши беседы с Оуденом и даже анализ его крови тут ни при чем». «Почему?» – удивился <связывался> Роле, <Релия> «Все ведь сходится». «Все… Да не все. До того, как на меня напали, я сообщила Оудену только предварительные выводы. Феррис рассказал ему куда больше». «Зачем болтать, если они пошли на такие меры, чтобы сохранить тайну?» Так ведь болтал он со мной, а я один из них, напомнил Лоуден. Не думаю, что это такой уж ценный аргумент для Ферриса. Он рассказал тебе о том, что сделал с твоей семьей. Разве можно после такого ожидать доверия и верности? Он понимал, что ты из чистой мстительности можешь пойти и рассказать все капитану Луки, даже если я умру. Да и потом, эта ваша мутация... Ну, прозвучит ужасно, но это ваша проблема. Для космического флота она значит не так уж много. Это верно. — подтвердила Лукия. — Для космического флота важна польза, которую приносят меры, а не их эмоциональный комфорт. Пользу они при этом приносят до конца своей жизни. Знание про мутацию не стало бы препятствием для сотрудничества. — Вот и я о том, — указала Наэль. — Посмотри, как он говорил с тобой. Он давил на больное, рассказал тебе про твою мать, про отца, про то, как ушел безнаказанным. Он хотел, чтобы ты обязательно дослушал его. — Зачем ему это? — растерялся Оуден. А вот капитан Лукия поняла сразу. Чтобы вы не ушли раньше времени и не помогли Наэль. Все эти откровения на самом деле были отвлекающим маневром. Вам было дозволено уйти только когда Наэль сочли мертвой. О том, что Хиллер способен выжить на дне океана, они не знали и знать не могли. Это лишь означало, что они намерены были оставить Оудуна в живых. Почему нет? Если Феррес действительно затаил такую обиду на его мать, он не отказался бы помучить ее сына, раз есть шанс. Но это так, побочный эффект. Главная цель была другой. Сказать об этом Наэль не успела. Обостренный слух Хиллера уловил тяжелые шаги в коридоре. Слишком тяжелые, чтобы быть человеческими. Да и от остальных это не укрылось. В неведении до последнего оставались разве что члены Совета. А потом дверь открылась, и на пороге оказался Мер в доспехах. Это мог быть кто угодно из них, однако Наэль сразу поняла, что перед ней Феррис. Он это начал. Он и должен был довести до конца. За его спиной маячили еще два мера. Их она знала. Они были среди напавших на нее в трюме. Однако главную опасность представлял собой их лидер. Они просто подчинялись ему. Он пришел, чтобы напасть. Наэль не обладала звериными инстинктами Триана, но ей своих хватило. Из-за шлема она не видела взгляда Ферриса, но кожа чувствовала его на себе. Он понимал, что безнаказанным не уйдет, и ему было все равно. Судя по тому, что рассказал Оуден, старшему меру и так недолго осталось. Но его первоочередной задачей было забрать с собой в могилу Наэль, а остальное пусть хоть пламенем горит. Поэтому говорить с ней он даже не пытался. Единственным способом преуспеть для него был эффект неожиданности. Он видел Луки в бою и понимал, что она остановит его, если он не успеет убить Наэль одним ударом. Но ему не дали даже попробовать. Уже там, в коридоре, на него налетел кто-то не менее массивный, Они сцепились, покатились по полу. Меры, сопровождавшие Ферриса, испуганно отступили, они даже не пытались помочь. Еще бы! Непонятно ведь, кому помогать! Не каждый день их нынешний лидер дерется с бывшим. Не похоже, что все это было спланировано. Сидар нападал на своего предшественника с истинной злостью. Да и Феррис сопротивлялся отчаянно. Казалось, что он убьет своего преемника, если появится возможность. Но в конце концов молодость победила, и Феррис оказался прижатым к полу. «Увести всех троих!» — приказал Сидар, явившимся с ним мером. «Слабак!» — прорычал Феррис. «Ты никогда не умел принимать правильные решения. Ты слишком слаб. Ты не должен управлять нами». «Значит, когда-то ты допустил ошибку, выбрав меня». «Ты обязан сохранить нашу тайну. Ты должен сделать то, что не сделал я. Это твой долг». «Со своим долгом я как-нибудь разберусь сам. Увести его, я сказал». Фереса, наконец, утащили в сторону, пусть и с немалыми усилиями. А Асидар зашел в палату и низко склонил голову перед Наэль. «Я вынужден просить прощения за него и за всех меров. К счастью, не все мои братья одинаково плохи. Один из тех, кто напал на вас, не выдержал давления собственной совести и во всем мне признался. Уверяю, Ферес действовал в обход моей власти, и за это он ответит». «Но зачем ему это?» – спросил Мерсер Нил. «Он ведь этим подставил колонию». Он, полагаю, считал иначе. Феррису всегда казалось, что он спасает колонию, сохраняя тайну. «Да, но только он же и выболтал эту тайну Уоудену», — указала Джованна. «От него могла узнать я, могли узнать пришельцы. Какой смысл тогда скрывать что-то, да еще такой странной ценой?» Сидар замялся. Чувствовалось, что он не может подобрать правильных слов. Наэль опередила его. «Потому что это была не вся тайна». То, что Феррис сказал Лоудену, правда, но есть и продолжение, то, что он скрыл. То, что, полагаю, знают только лидеры меров, это знание передается по наследству вместе с властью. «Вы потрясающе умны», — улыбнулся Сидар. «Теперь я понимаю, чем вы не угодили Феррису». «Я стала единственной, кто мог обнаружить главную часть тайны», — подтвердила Наэль. «Поэтому он решил не полагаться на неопределенную дату моего отлета и избавиться от меня раньше». Возможно, именно таких действий он ожидал от своего преемника. Но я такие методы не использую. Именно. Вот он и организовал мое убийство самостоятельно. Я не понимаю, — вмешался Оуден. В его рассказе все сошлось. Какое еще продолжение может быть у тайны? Все? Да не все. Я уж лучше покажу вам. Она очень хотела бы, чтобы здесь был Триан. Странно так думать о том, кто обычно пугает ее до дрожи, но так есть. У него всегда отлично получалось говорить уверенно и всем все объяснять. Вот только Триана здесь не было, и неизвестно, когда он вернется. Поэтому ей приходилось полагаться на свои силы. Она уже полностью восстановилась, у нее только чуть-чуть кружилась голова от усталости, и все равно Оуден поспешил подставить ей руку. Сидар бросил на него возмущенный взгляд, но ничего не сказал. А Оудену, похоже, было все равно. Он проводил ее в лабораторию, как она и просила. Остальные шли за ними. Труп ящера все еще хранился там. Наэль обратила внимание, что Джованна или кто-то еще понизил температуру в лаборатории. По понятным причинам. А вот тело существа не трогали. Оно лежало таким же, каким его покинула Наэль. Здесь она освободилась от поддержки Оудена и подошла к неподвижной черной туше. Наэль взяла со стола скальпель. Мысленно просчитала плотность костей, припомнила трещины, показанные датчиками, а потом начертила лезвием крестик на шкуре существа. Затем Хиллер повернулась к Луки. «Капитан, вы не могли бы ударить в это место примерно на среднем уровне своей силы?» «Если вы считаете это нужным, толеда Наэль отметила, как напрягся Сидар, но она и без него знала. Ей не нужны были новые подтверждения. Лукия ударила в нужное место, вновь продемонстрировав, какая сила скрыта в ее худеньком теле. От черепа откололся крупный кусок, на это и рассчитывала Наэль. Она слышала, как удивленно ахнули ее спутники. Кто-то вскрикнул, кто-то выругался, кто-то стал задавать вопросы, но все были поражены. Она? Нет. Она-то знала, что они найдут. Уже видела это на трехмерной модели, составленной компьютером по показаниям датчиков. У ящеров были феноменально толстые кости черепа. Именно они занимали большую часть черепной коробки. А под ними скрывалось нечто, похожее на незначительно увеличенный человеческий мозг, с узнаваемыми полушариями и серым веществом. И это еще можно было списать на совпадение, если бы внутри черепной кости не осталась четкая выемка, указывающая, что рост начался на основании человеческого черепа. «Вот это и есть та тайна, которую могла обнаружить только я», – тихо сказала Наэль. Мутация меров не останавливается на той стадии, которую указал Феррис. Она идет непрерывно десятилетиями, и финальная стадия наступает лишь когда люди превращаются вот в это.